Глава пятьдесят пятая, в которой Васька проявляет непослушание, а Пафнутий опять недоволен. Мартин обрадовался поддержке маленького полосатого представителя кошачьих и подтвердил. «Того самого из башни, только он не помнит ничего». «Память, что ли, отшибла?» — совсем перестал бояться котенок, потому как привидение обретало привычные человеческие черты. Несмотря на юный возраст, Василий успел заметить, что люди во многом уступают котам. Например, могут пойти куда-нибудь и заблудиться или вообще забыть, зачем они куда-то пошли. Его хозяйка в таких случаях хлопала себя по лбу и возвращалась в дом. Иногда подобный манёвр помогал ей вспомнить, что она собиралась грядку прополоть или боцману свежей воды в миску налить. Сердитая к хыканье над ухом заставила Мартина дать пояснение. «Да нет, просто этот граф еще не дожил до того графа, который нас сюда за книгой своей отправил». Альма хотела скептически хмыкнуть, но ее удержало упоминание о книге, скорее всего, том самом Фолианте, который погиб в пожаре по ее вине. — Пожалуй, подожду у более подходящего случая, чтобы сознаться, — смолодушничала овчарка. Не буду их сейчас расстраивать. — Вам бы потерпеться! — сухо заявил его сиятельство, раздосадованные появлением новой собаки и котенка, не только не приспособленных к общению с призраками, но и отвлекающих могучего пса от исполнения приказов главнокомандующего. каковым в их команде являлся серо-белый кот в золотистом ошейнике. «Там, в Кремле, захватчики супостаты усыпальницу царскую рушат, в поисках сокровищ гробницы ломают, помощь ваша, супротив них, требуется». «Ой, мне бежать нужно!» — сконфуженно пробормотал Мартин. «А вам бы от огня где-нибудь укрыться!» «Ну уж нет!» — решительно отвергло предложение сыщица. У вас своё задание, у меня своё. Я вас нашла. Теперь осталось вернуть хозяину в целости и сохранности. Так что с этого момента мы вместе. От волнения Альма не заметила, что случайную встречу записала себе в заслуги. А он кивнул Мартин на котёнка: "Ты домой иди". просительным тоном обратилась сыщется к своему маленькому спутнику, опасаясь, что кошачий подросток проявит упрямство и уронит её авторитет в глазах беспородного красавца. Так и произошло. Василий округлил и без того круглые глаза и воскликнул: "Вот ещё! Мне ж ты -то я тоже с захватчиками бороться не хочу". И чтобы пресечь дальнейшие уговоры, помчался в сторону зубчатых кирпичных стен, очертания которых то и дело проглядывали из клубов чёрного дыма. Альма и Мартин кинулись следом, радуясь, что малышу на высоте его небольшого роста дышится не так тяжело, как им, и огорчаясь, что забота о юном храбретице и ответственность за его жизнь ложатся на них полосатым довеском к трём котам. Его сиятельство не отставал от четверолапых, перебирая ногами в воздухе быстрее обычного и успевая рассказывать Мартину о том, что довелось ему увидеть, пока спешил за подмогой. Ни стыда, ни совести у супостатов. Храмы в конюшни превращают, иконы саблями рубят. Каждое слово графа добавляло ярости отважному псу. Так что, когда он во главе своей команды ворвался на территорию Кремля, то буквально клокотал от гнева. Вот только излить его оказалось не на кого. Неприятель сбежал из захваченного огнём сердца Москвы и теперь разрозненными отрядами метался по улочкам и переулкам, пытаясь найти спасение от жестокого пламени. А наши где? Разволновался Мартин, с тревогой втягивая ноздрями раскаленный воздух. «Может, в соборе укрылись?» — понадеялся его сиятельство. Однако покрытое копотью пятиглавое здание хранило лишь следы варварского разграбления. Ни рыжего, ни Савелича, ни брыся с пафнутием внутри не было. «Куда же они и подевались?» — огорченно спросила Альма, которая рассчитывала, что ее сыщицкий долг будет вот-вот исполнен и останется только вернуться к любимому хозяину. Впрочем, еще следовало выжить в огненной кутерьме. «Пищит кто-то!» — воскликнул котенок и на всякий случай юркнул под Альму. «Где пищит?» — поводила ушами овчарка и восхищенным взором проводила Мартина. Тот ринулся в дальний угол зала, заставленного каменными саркофагами. "У тебя отменный слух", похвалила она и смущаясь добавила: "Ты впрямь э, особенный". Пёс между тем заглянул в гробницу, куски от разбитой крышки которой валялись рядом, и извлёк оттуда упитанного зеленоглазого грызуна с хвостом изумрудного цвета. Бывают, значит, такие Ахнул Василий. Поставив трофей на край саркофага, Мартин представил его новым знакомым. Пофнутий, питомец Словки Менделеева, изобретателя эликсира перемещений. МНС, недовольный краткостью изложенных о нём сведений, приосанился и собрался гордо поведать о двух своих образованиях, чтобы красивая и явно породистая собака, а также полосатый кошачий недомерок не сознавались однако мартин опять всё испортил потребовав немедленного отчёта о пропавших котах они по напорта преследуют а меня тут оставили тебя с графом караулить доложил пофнути оскроблённым тоном